Глава третья. А попутчики как всяких и разных. Фигура, она или есть, или не надо? Есть. Из размышлений Панны Гуровой о жизни и некоторых своих закрытых приятельницах. На Вапьиной Зыби поезд сделал трёхчасовую остановку. Возлона она была не столько технической недобностью, сколько переменами в расписании. "Бори, поезд пропускаем", поведала панна Зудинская, которая чудесным образом умудрялась узнавать обо всём и сразу. "Ах, дорогая, не желаете ли прогуляться? По себе знаю, скортяжка даётся женщинам в путешествия. Мы создания слабые". о том мужчины бесстыдно забывают она покосилась на Сигизмундуса который забившись в уголок меж полками в вагоне тихонечко дремал и вид притом имел самый благостный рот его был приоткрыт на губах пузырилась слюна а кончик носа то и дело подёргивался мой кузен не одобрит идти куда-то с колдовкой у Евгении было желание помилуйте Отмахнулась Гаفье Прокофьевна. Ваш кузен и не заметит. Очень уж он увлечённый человек. Увлечённый человек приоткрыл глаза и подмигнул. Ити, значит. Пожалуй. Он такой рассеянный. Вздохнула Евдокия и лядикуль взяла. Колдовка-колдовка и колдовка, на силу оружия, а она верила безоглядно. Сигизмундос вытянул губы трубочкой и замычал, так будто бы страдал от невыносимой боли. Вяло поднял руку, упал скрёп подперена ухо своё, вздохнул. "Идёмте", шепоточком произнесла панна Зудинская, вернее не желая разбудить несчастного студиозу Саломоринова наукой. Свежий воздух удивительно порезвил и цвет лица. Стоило оказаться на узеньком перроне, как Евдокия убедилась, что местный воздух не сторож свеж, как было то обещано, а для цвету лица и вовсе не полезен. Паирик ущедро сдобрен мелкой угольной пылью, из-за нее першило в носу и горле, а панна Зузинская привычным жестом подняла шелковый шарфик до самых до глаз. «Неприятное место», — призналась она, и Евдокия с ней согласилась. Их поезд стоял на пятом пути, и справа и слева расползали с полотнища железной дороги. Блестели на солнце наглаженные многими колесами рельсы, а вот шпалы были темны и даже с виду не более надежны, нежели трекрятый третий вагон, который Евдокия успела возненавидеть от всей души. Меж путями росла трава, какая-то грязная, клочковатая. Виднелся в дари вокзал, низенький и более похожий на сарайчик, явно поставленный для порядку, нежели по какой-то надобности. Да и само это место было зябким, неприятным. «Границу чувствуете?» Панна Зузинская произнесла это едва ли не с сочувствием. «По первости тут всегда так неудобственно, а после ничего свыкнетесь. Но, дорогая моя, прошу простить меня за вынужденный обман». Её голос ненадолго заглушил тонкий виск паровоза, заставивший Агафью Прокофьевну поморщиться. "Тот недалеко шахты Угарные", пояснила она. "Вот и построили сортировочную станцию, задемили весь город". Она раскрыла зонтик, под ним пытаясь спрятаться от вездесущей пыли. "Но я не о том, желала с вами побеседовать". Видите ли, дульсинея, меня очень беспокоит ваш гузен. Он явно не желает, чтобы вы были сейчас ревы, да препуще вдруг измо ведать. Она взхрипнула и платочек достала прижала к щеке. "Думаете?" почти уверенно. Платочек переместился к другой щеке. Сколько на своём веку я видела несчастных женщин, что оказались во власти жадной родни. Волию судьбы выставили его заложницей. Она говорила так искренне, что Евдокия по неволе стала жарить себя волию судьбы и вправду заложницей, потому как без тебя, Стёбастьяна, ей пути нет. Серой земле не то место, где Евдокии будут рады. Стиснула гулаки и крепко, так что ногти впились в кожу, а боль отрезвила. Е вдаке произнесла, глядя в мутные колдовские очи: Вы же слышали, он потратил моё приданое. Ах, деточка! Агафья прокуфин на платучек убрала, но поморщилась, поскольку на белом батисте появилась уже характерная серовато-чёрная рябь. И вы поверили? Душечка моя, гон ал, и ал не умела. Он забрал ваши деньги, полагая, будто бы вам и без них ладно. Она вздохнула и погладила Евдокиину руку, утешая: "Такое случается. Но деньги не важны. В преградичи обретаются люди не бедные. Вот, подержите". Агафья Прокофьевна сунула зонт Одну минуточку. Вот из кожаной сумки её, скорую филосометьят и вдаки отнюдь не дешёвой, появился пухлый альбом. Смотрите, это пан Мушинский. Он тут очки факторией держит, приторговывает помареньку, состоятельный господин и одинокий. Пан Мушинский был на сату сад, усад, и в то же время лыс. А вот пан Гуржевский, он золотодобычей занимается. Месяц как овдовел, а на руках двое детишек. Слезно просил подыскать в супруге девушку приличную. Следовало признать, что у женьхов в альбоме имелось множество, а один другого краше. И о каждом панна Зузинская рассказывала со знанием, со страстью даже. «Видите!» Анна Зузинская захлопнула альбомчик. Столько одиноких людей, чьё счастье вы могли бы составить. Альбомчик исчез в сумке. Но у вас есть уже. Ах, брости. Агафья Прокофьевна отмахнулась. То обыкновенные девки, мужицкое свойство, а в вас, Дусенька, сразу же порой отда чувствуется, ваша гордость стать. Запороду стало совестно. А с другой стороны, Евдокия себя к шельхе тя, чем не приписывала. Так что за обман он и ответственности не несёт. Пускай Себастьяну стыдно будет. Впрочем, она тут же усомнилась, что дорогой родственник в принципе способен испытывать этокое дивное чувство. Ваша походка, манеры, то, как вы себя держите, Агафья Прокофьевна обходила Евдокию полукругом и головой качала и языком цокала. Аккурат, как цыган, пытающийся коняшку сбыть. И Евдокия чувствовала себя сразу и цыганом, и коняшкой, которую по торговой надобности перековали да перекрасили, и наивным покупателем, не способным разглядеть за красивыми словами лжи. «Вы сможете выбрать любого. Вся граница будет у ваших ног». «Не надо». Евдокия подняла юбки, убеждая, что под ними нет пока границы, но только бырье да куски угря, который туточке варялся повсюду. «Почему?» «Не поместится». Агафья Прокофьевна засмеялась. «Видеть вы и шутить способны». «Нет, Дусенька, помяните мои слова у вас, отбою от женихов не будет». «Вот только...» «Что?» Ваш кузен не захочет вас отпустить. С чего вы решили? С того, что привык держать вас прислугой, не бой сам-то ни на что не способный, кроме как книги читать. Дела, конечно, хорошие, да только книга поесть не сготовит, а одежду не постирает, ни за что поет. Не, Нет, Дусенька, помяните мое слово. Как прибудем он Сто одну причину сыщет, чтобы нам помешать. И как быть? Обыкновенно, Дуся, обыкновенно. Бежать надо бно. Сейчас? Бежать Дуся не собиралась в принципе, но подозревала, что отказа ее новая знакомая не примет. Нет, как пребудем. Вы скажете, что надо бно отлучиться. Ненадолго, по естественным причинам. А уж в той этой комнате при вокзале я бы сы подожду, отвезу к себе. И неужели находились такие, которые верили ей, сахарной женщине, которая привороженная огненную пыль её не утратила и тарики своей сладости. Она ведь не первый раз говорит, её речь проникновенную. Я от этого верно устала, уже утратила интерес. Слова льются рекою, гладенько хорошо, а в глазах пустота. Безинтересна Евдокия Панни Зузинской. Как человек безинтересна, но нужна. Зачем? Я я подумаю. Евдокия потупилась. Домоите разрешили ей. Только уж не тяните. Себастьян смотрел в окно, серое, затянутое, не столько дождем, сколько пырью, оно отчасти утратило прозрачность, и видны были лишь силуэты. «А шо вы делаете?» Раздалось вдруг над самым ухом, и Себастьян от окна отпрянул, и тут же устыдился этакого детского глупого страха быть пойманным за делом неподобающим. «А шо, я вас спужала!» Довишняя да, невеста, к счастью, если верить панне Зузинской, просватанная, а потому потенциально не опасная, стояла в проходе. И не просто стояла, а с гонором, ножку отставивши, юбку приподнявши, так что видны были и красные софьяновые ботиночки, и чулочек тоже красный, прельстительный. Доброго дня! Пан Сигизмундус отвёл глаза, ибо был личностью исключительной целомудренности, ибо с юных ряд предпочитал книги дамскому обществу. Он, и впрочем, зато он на пана Сигизмундуса обиды не держал. «А такие вам?» Девица хохотнула. «Семок, хочете?» «Нет, благодарю вас». «Так и шо? Совсем не хочете?» Семечки она лоз голокрупные полосатые, от чего-то напомнившие Себастьяну толстых колорадских жуков. И от этого сходства его аж передёрнуло. Хорошая девица с плёнгалской ролупу напал. Мамка с собою дала, сказала нанюся хоть семок с родного дому. Голос девицы сорвался на трубный вой, и Себастьян вновь подпрыгнул. Или не он, но пан Сигизмундус, женщин, втайне опасавшиеся, полагавшие их не только скудоумными, но и на редкость упертыми в своем скудоумии. А сие сочетание было опасно. «А шо вы все молчите?» Девица надоела лузгать семки, и остаток она сыпала в кожаный мешочек, висевший на поясе. «Вы такой умный!» Это она произнесла с и Пан вновь на произнеслась с предыханием, и лестница михлопнула. Пан Сигизмундо свой на взгляд оделса, но сей раз от похвалы хвалили его редко. Я, учёный. Да! Девица сделала шажок, вновь шибанула крепким девичьим духом, щедро приправленным аптекарской водой, кажется, с запахом ночной фиалки. А что вы учите? «Но-о-о-о!» «А то у нас в селе учительша была. Всё твердила, читайнюся книги, в умною станешь». «Ха! Сама-то в девках до энтой пары. Вот до чего книги доводят». Себастьян попятился, но девица твёрдо вознамерилась не дожидаться милости от судьбы. «А ну и понятно, где я там, обещанный свахой жених? До него сутки пути на поезде, а посря ещё и бричкой». Хей, как знать? Да ждел царион. Небудь пока сговаривались, пока судились, рядились. Тятька думал, мамку уговаривал. Больная не хотела синю всё от тебя отпускать. Вдруг да и нашёлся кто поближе. А если и не нашёлся, то мало ли, каким окажется. Сваха-то сказала красиво и карточку дала с насатым мужиком. Да только у ей работа такая сватать. Небудь как тятька корова на ярмарке продавал. то тоже врал, будто бы с ривками чистыми дарится, а норову кротковаки горлица. Нет, не то, чтобы Нюся с Вахой вовсе не верила, но вот вдруг жениха этот косой, кривой, аль вообще по женской части слабый, а не осиде это как будто народить. И вообще, честно, в бабьском счастье кусок, онное же счастье было тут на расстоянии вытянутой руки. Тощенькая правда. Да только ны понятно, что исключительно от одиночества не будь холостые мужики, завсегдаш то волки по весне, с рёбрами выпиртыми, с глазами голодными, а женится да и пообрастёт жирком на честных семейных харчах. И опять же видать, что не местный, так нюся его с собою возьмёт. У дядьки хозяйство великое, с радостью примет помощничка. А маменька и вовсе как поймёт, что нюзька домой возвернулась, а от радости до соплей изрыдается. И от этой благодатной картины на сердце становилось легко. «Упырей учу!» Пролепетался Гизмундус, который в светлых девичьих глазах прочёл приговор. «То есть не упырей учу, изучаю, работу пишу по упырям». Нюся поморщилась, все ж-таки городские людишки, с которыми до сегодня ей случалось сталкиваться лишь на ярмарке. Были странны, это ж надо придумать, учить упырей. С упырем в серии разговор один, колом да в грудину и чесноку в рот, чтоб лежал смирнёхонько и на людей честных не зарился. А тут какой вот толк от ученого упыря, и чего и про них писать-то? Нюся даже засомневалась, Надо бенри ей, этакий жених. Ну, а посря представила, как в недельку-то Идет до храму, да с супружником под ручку, И сама-то важная, по случаю, Этакому принарядившаяся. Небось, маменька на радостях не пожалеет Тулупу с парчевым подбоем, Какого ей тядька в позатом годе справил, А под тулупом платье по городской моде, Чтоб плачать. пышная, богатая, и бусы на шее красные в три ряда. Но главное супружник. Ему тоже надобно будет одежонки какой приличной приобрести. Скажем, паротки полосатые, как у старосты, и пиджак с карманами, да пуговицами медными. Жередку опять же ж, потому как без жередки красота не полная будет. И вот все на неё всё грядят, шепчутся, девяться, тому как она перестарок сумела этого мужика найти. Хотя, конечно, в Примакии, да зато учёный. Про упории не быт знает больше, чем дядька про своих коров. А что? Нюся подобралась ещё ближе, и в глазах её появилось хорошо знакомое Себастьяну выражение. Это кошки дворовые гридери на воробьёв, прикидывая, как бы половчей ухватить. Воробьём себя Себастьяны ощутил и сглотнул, приказывая Сигизмундусу не паниковать. Чай храмы далече, и жрецов поблизости не наблюдается, и значит, честь Сигизмундусова пока в относительной безопасности. «А шо?» — повторила Нюся томно вздохнувши. Вспомнились маменькины наставления, что, дескать, мужик, страсть до чего поговорить охочий, а как говорит, то и глохнет, будто глухарь такующий. Главное, вопросу верного задать. И Нюся нахмурилась, пытаясь понять, каковой из всех вопросов, что вертелись на её языке, тот самый, правильный, поспособствующий воплощению простой девичьей её мечты. «А шо? Упырь в нынешнем году? Жирный?» Маменька, правда, не про упыри дядьку пытала, но про свиней. «Так-то и понятно. Тядька за своими-то свиньями редкой агрецкой породы душою болеет. Волю дай, так и жил бы в свинарнике. Упырь его на них уже, у них же что же, привес важный». Сигизмундус от такого неожиданного вопроса слегка оторопел, сглотнул и... И всерьёз задумался над глобальной научной проблемой. Имеет ли жирность упыря значение для науки? А если имеет, то какое? В прошлом году, помнится, поймали одного. Так тощий, смирдючий, грянуть не на что. Не успев приспустила мамин ген цветастый платок, который накинула на плечи для красоты, Платок был дойден для знакомства с будущим женихом, а, следовательно, использовался по прямому назначению. Ярко-красный в чёрной и жёлтой георгины, он был в страсть до чего хорош, и Нюся в нём ощущала себя ни много ни мало королевною. «Всем селом полили! Ох, и верещал-то!» «Дикость какая!» Пробормотался Гизмундус в глубине души, считавший себя гуманистом. «Полить! Живое, разумное существо!» Хотя, конечно, существовали разные мнения насчет того среду, и тресчитать упыри разумными. Находились и те, кто полагал, будто бы все так называемые проявления интеллектуальной деятельности, которые упырям приписывают, есть всего лишь остаточные свойства разума. Себастьян мысленно застонал. «Какие упыри, когда вот-вот оженят!» И сие напоминание несколько охладило Сигизмундасов пыл. «Так а шо?» Нюся подобралась настолько близко, что протянула руку и пощупала красе Сигизмундасова пиджачка. «У нас народ-то простой. Вот ежели б вы были, то вы пупыря научили...» Она задумалась, пытаясь представить, чему эту косматую нелюдь, которая то выла, то скурила по собачьему, да только то воскурёжа, цепные и кабели на брюхо падали, да заходились в тряске, научить можно. Дом стеречь. Завершила нёся И представила, как бы хорошо было ежеребцепий в правду нелохмач сидел, который старый уже, глухой, леит по пусто, но в заправдашний упырь. Ири ещё чему? А пиджачок вы где брали? На рынке. Себастьян сумел заставить измундуса сделать шажок к свободе, селичек к проходу. В бреке или в Поинтересовалась Нюся, назвавшая самое дальнее место из ей ведомых. В Брекере в тядька за поросями агрецкими ездил, на подводе. Оттуда во петушков сахарных привёз красного колеру и рукавицы из тонкой шерсти. В Познанске. Нюся подалась вперёд, теснясь и Гизмундуса к стеночке. Чуяла сердце девичье трепетное, что уходит, кавалер. В Познанске. Она вздохнула тяжко, как короба при отёле. «Вот, значит, чего в столицах носят». И... «Извините». Сигизмундус изо всех сил старался не глядеть ни на лицо девицы, ни на выдающуюся её грудь, которая прижимала его к стене поезда. «Мне... мне надо б на... выйти надо б на... по нужде». Сегиз мы вдруг сразу покраснел, потому как воспитанный человек в жизни не скажет да мило подобном, но и ное, скорбыта не было веський предлог в голову не шёл. Впрочем, да, меня обиделось. Да ветру, чтоль, с пониманием произнесла она и отступила. Проводя будущего супруга, об этом ни в себе почти не сомневалась. Взглядом она обратила внимание уже на вещи. Каковы, и полагала, почти своими. Конечно, путешествовал, дорогой её Сигизмундус, и меч конюсю у свахи вытянула. Хотя та и нарило замолчать, да только за взгляд, что ли, Нюся характером в мамку пошла. Так вот, путешествовал Сигизмундус не один, но со родственницей. Каковая Нюся не по нраву пришлась. Сразу видно, гоннариева безмеры. И что толку с этого гонору? Ежели дайся и поры в деевках ходит. Нюся присела на лавочку, будь тебе не в значай. Нет, от этойкой родственницы избавляться надобно. Но да только как? А просто замуж её выдать, за того самого жениха, которого для Нюси готовили. Вот и ладно получится, все довольны будут. С этой мыслью в целом довольно здравой. Нюся принялась осматривать вещички: книги, книги и снова книги. Куда их девать-то, а посред свадьбы? Небось, в избе тядькина, и без них тесно. Разве что на чердак, но там чеснок мамка сушит, лук. Или сразу на растопку определить. Бумага-то легко загорается. Сегиз мунду с неведая на счастье своё, что судьба его и бесценных книг, купленных Себастьяном на Познанском книжном разваре достоверности ради, уже решена, выбрался на перрон. Он глотнул воздуха, который после спертого духа вагона и нюсенных телесных ароматов показался на редкость свежим, сладким даже. «Потянулся, поднял руки над головою, покачался, потворствуясь и гизмундасовым желанием, а также рекомендациям некой в Амедику Сапильти, утверждавшего, будто бы нехитрое сие упражнение, вкупе с иными упражнениями древней цианской гимнастики, способствует прилетию крови к мозгу и зело повышает умственные способности». «Что вы делаете?» осведомилась панна Зудинская, появившаяся будто бы из ниоткуда. Зарядку Сигизмунду поднял левую ногу из-за стыл, сделавшись похожим на огромного журавля. Руки он вытянул в стороны, а голову запрокинул, стремясь добиться максимального сходства с картинкой в брошюре. Как интересно! Панна Зудинская почти не лукавила. Выглядел её клиент который, правда, и не догадывался о том, что является клиентом. При удивительно. С другой стороны, не настолько удивительно, чтобы вовсе забыть о деле, которое и привело её сюда. У меня к вам выгодное предложение, сказала она и отступила. Но всяк случай, поскольку Сигизмунд с руками взмахнул Он вовсе не имел намерения причинить пани Зузинской ущерб, но лишь попытался повторить движение, каковое в брошюре именовалось скромно — дрожание в вишневой ветви, растущей над обрывом скалы. «К-какое?» Сигизмундус с трудом, но удержал равновесие, а ветви его рук, как и описывалось в брошюре, сделались легкими, почти невесомыми. Правда, остальное тело еще требовало приведения его в состояние высшей гармонии, после достижения которого Медикус обещал чудесное исцеление ото всех болезней, а также открытие третьего глаза и высшей истины. До гармонии, скажем так, было далеко. «Двадцать пять злотней», — сказала панна Зузинская, отступив еще на шаг. поскольку гармонии Сигизмундус добивался очень уж активно. Он раскачивался, то приседая, то вдруг вскакивая, со сдавленным звуком, будто бы из него весь воздух разом вышибали. Панни Зузинской были неведомы о задыхательной гимнастике, а того всё происходившее на перроне было для неё странно, если не сказать «безумно». «Я дам вам двадцать пять злотней за вашу кузину». Она выставила между собой и Сигизмундусом сумочку. «Подумайте сами. Вы, я вижу, человек свободный, не привыкший к обязательствам подобного толку. Вы живёте мечтой!» Пан Сигизмундус присел и резко развёл руки в стороны. Сия поза называлась менее романтично. «Жаба выбирается из-под элистой колоды». От усилий, страсти, с которой он выполнял упражнение, очки съехали на кончик носа, а шарф и вовсе размотался. «Вы собираетесь в экспедицию, но с нею... с нею вы далеко не уйдёте!» «Зачем вам, моя кузина?» Панна Зузинская огляделась и, убедившись, что на перроне пусто, призналась. «Замуж выдать!» «За кого?» За кого-нибудь. У меня много клиентов, готовых заплатить за хорошую жену. Поверьте, я сумею её пристроить. Сигизмундус нахмурился. Был он, конечно, наивен и доверчив чрезмерно, однако не настолько, чтобы сразу отдать дорогую кузину, которая тайне полагала бузаю, первой встречной свахе. Нет, нет! А Гаврия Прокофьевна, догадавшись о сомнении, поспешно замахала руками. Не подумайте дурно обо мне. Я лишь желаю помочь и вам, и себе. На границе множество холостых мужчин, а вот женщин напротив мало. А ваша кузина хороша собой, образована, редкий случай. Потому и даю вам за неё 25 злотых. Э, что мне нужно будет сделать? Для пана Сигизмундуса, вечно пребывавшего в затруднительных обстоятельствах, сумма сия была немалой, если не сказать, вовсе огромной. «Ничего, совершенно ничего!» Панна Зузинская, уверившись, что клиент не собирается более ни скакать, не размахивать своими ручищами, осмелилась подступиться ближе. «Как приедем, я вашу кузину к себе возьму». «Обставим все, так будто бы она сама сбегла. С девками такое случается. А раз так, то какой с вас спрос! Вы, главное, искать-то ее не дюже усердствуйте, а лучше и вовсе. Я вам записочку дам к человеку, который на серые земли ходит. Он-то вас с собою возьмет. Ищите свою вяжлю». «Выжлю», — поправился Гизмундус, которым страсть, для чего хотелось и деньги получить, и от кузины избавиться. Вот вот её самую. Я. Он поправил шарф. Я подумаю над вашим предложением. Думайте, согласилась панна Зузинская. Но учтите, что свободных девок в том же Познанске множество. Так то в Познанске Себастиан не удержался. Жалел он лишь об одном, что ныне не имеет доступа к полицейским архивам, а потому не способен точно сказать, не случалось ли в последние годы эпидемии беглых девиц, таких, которых не старей искать.